Глава 20 в которой герой, как он думает, наконец-то близок к цели. Дело тебе предстоит в принципе несложное, но очень важное и ответственное. Зимин показал мне рукой на кресло в углу кабинета и сам сел в соседнее. Кстати, что-нибудь выпьешь? Как говорил один не слишком правдоподобный литературный персонаж, вино какой страны вы предпочитаете в это время суток? мне Не-не, — отказался я, — я так рано не употребляю. Да и вообще я не любитель этого дела так может чаю или кофе зимин был сама любезность спасибо не хочу вот правда не хочу так что за дело то вы прям меня заинтриговали как-то уже вот что тебе надо сделать зимин положил ногу на ногу нынче вечером часов иэдок в 9 пойдешь в сел горе в духан к кривому ибрагиму есть там такой найдешь это тот что рядом с аукционом что ли уточнил я «Молодец. Растешь в моих глазах. Вон, как город выучил. Верно, именно в этот. Сядешь там, закажешь чего-нибудь и будешь ждать». «Чего?» «Ничего, а кого?» — назидательно произнес Зимин. «С вероятностью пятьдесят на пятьдесят к тебе может подсесть игрок и попытаться с тобой познакомиться. Ты с ним знакомишься, выпиваешь». «Прямо выпивать?» — уточнил я. «Много чего видел в жизни». Но работодателя, дающего приказ колдырить, пусть даже и в игре, никогда. Наверняка без этого не обойдется, усмехнулся Зимин. Да он такой, что ему особо и не откажешь. Так вот, когда вы уже порядком надрызгаетесь, он, скорее всего, начнет тебе пьяному задавать вопросы относительно квеста, который дала тебе Дриада. Я, мягко говоря, опешил Так про него никто же не знает вроде. Не сказал бы так, возразил мне Зимин. Ты знаешь, я знаю, Кит знает. А что знают двое, а то и трое? Я никому не говорил. Сразу попытался откреститься от слива информации я, тем более это была чистая правда. Не сомневаюсь, — мягко произнес Зимин. Просто имеет место быть некий слив информации. И мы с Никитой собираемся узнать, откуда именно подтекает. Мы этим очень обеспокоены. Я успокоился, поняв, что я буду всего лишь подсадной уткой. — Это, пожалуйста, сколько угодно. И того, кого на меня будут ловить, мне не жалко ни капли. А вот нечего крысятничать. Да потом, не убьют же его. Так, попинают маленько. Может, на деньги выставит. А чего безопасникам такую задачу не поставите на всякий случай уточнил я. Зимин усмехнулся. — Они хороши лишь в задушевных беседах да в заплечных методах. В игре, увы, они звезд с неба не хватают. Тут надо сработать тонко, со знанием игровых реалий. А вот потом, да, подключим этих орлов. Ну, все ясно, все понятно, — шутливо козырнул я. Только два вопроса есть. Вот ты все-таки молодец, — снова похвалил меня Зимин мои местные сразу бы рубанули с плеча все мол ясно и побежали выполнять нет чтоб подумать задать вопросы выработать стратегию и вот уже потом бежать давай спрашивай тут такое дело мне было немного неловко я в игре со спиртным довольно быстро набираюсь как бы не запороть операцию то с пьяно глаз понял без тени улыбки произнес зимин объективный фактор когда войдшь в игру то обнаружишь в сумке мензурку с красной жидкостью. Выпьешь ее, и все будет как надо. — И чего будет? — на всякий случай спросил я. — Козленочком станешь. — Ничего, решит эта жидкость твою проблему. Второй вопрос. — А система не сочтет вручение мне пузырька с зельем как помощь? — Да с чего бы. Это на твой основной квест вообще никак не влияет. Где оно, это зелье, и где квесты? — Так это и был твой второй вопрос. Да нет, это так, уточнение было. Вопрос в другом. А что именно я должен сказать этому игроку? Это очень правильный вопрос, очень верный вопрос, ключевой, я бы сказал. Зимин встал, подошел к стене той, что была напротив окна, и нажал какую-то кнопку. Часть стены разъехалась в разные стороны. Это и не стена была вовсе, а большие створки, под стену декорированные. За створками была огромная карта, судя по всему, всего Файрала. — Вот, смотри. — Ну, чего сидишь? Сюда иди. Зимин махнул рукой, подзывая меня к себе. Я подошел и восхитился. Карта была великолепна. Она была не просто объемная. Складывалось такое впечатление, что она была интерактивная. Я нагнулся ниже и посмотрел в район Кройцина. Неподалеку от него я увидел мост с надписью над ним «Мост Трех Королей». У меня было полное ощущение, что я вижу людей, идущих через него. Не отвлекайся!» Зимин дернул меня за рукав. «Так офигенно же! Я такого и не видел никогда!» Не скрывал своего восторга я. Зимин кивнул. «И не увидишь. Такая карта существует в трех экземплярах. У меня, у Валяева и у нашего патрона. Так вот. Скажешь, что наткнулся над ряду вот здесь, в этой недавно появившейся пещере. Зимин ткнул пальцем в место, поименованное на карте как пещера, с озвученным названием «Майрок». Находилась она недалеко от Фладриджа, как раз в том темном и страшном лесу, куда в не столь давние времена меня зазывала мерзкая старуха с хоростом. Наткнулся и... Я ждал продолжения инструкций, буровя карту взглядом. Помог ей излечиться, мол. Она была очень изранена. И в благодарность она тебе сказала, что если ты выполнишь серию ее квестов-поручений, то получишь скрытый квест, возможно, связанный с богами. Опишешь ее причем правдиво. Он, скорее всего, представляет себе, как дряда выглядит. Только описывай ее первый облик, страшненький. И уснешь пьяным сном. И будешь дожидаться ухода этого игрока. А потом свободен, делай, чего хочешь». Не забудь только позвонить, доложиться. В любое время или же с утра, уточнил я. Кто его, Зимина, знает? Может, он в девять вечера спать укладывается? В любое. Я ложусь очень поздно. Немедленно разнес вдребезги мои предположения он. Вопрос важный, принципиальный. Я все понял. Пошел исполнять. Бодро рявкнул я. Давай, удачи. И еще вот что. Зимин одарил меня улыбкой. Второй выпуск еженедельника вышел отличный. Я сам его прочел с удовольствием, и даже шеф он вроде как понравился. А старик очень привередлив в таких вопросах. — Мы стараемся, — скромно сказал я. — Интересно, почему он зовет шефа старик? Хотя у нашего погоняла мамонт, чего уж. — Вижу и ценю. Смею заверить, что это именно так. — Да, это твою девицу, ну, толковую. Зимин похлопал меня по плечу. — Да твою, твою, меня не обманешь. Не тушуйся. Я на такие вещи смотрю широко, особенно если это происходит по обоюдному желанию. Так ее сделали твоим замом официально? — Да, — подтвердил я. — И жалованье повысили. Ну вот и славно. Надо будет и со своей стороны подбросить ей немножко денежек. Кадры, они решают все. Зимин проводил меня до приемной и сказал ей Лиде. — Распорядись, чтобы мистера Харитона доставили туда, куда он пожелает потряс мне руку и ушел. Надо отметить, что дела в радовании делались быстро. По этой причине уже через 15 минут все тот же Volkswagen вез меня домой. В редакцию я решил не возвращаться. Душу мне грели и оценивающие, заискивающие взгляды девиц ресепшн. Все-таки есть в причастности к сильным миросево какое-то очарование и притягательность. Дома я отоспался, позвонил Вике, порадовав ее гипотетической прибавкой к жалованию проинформировал о том, что если она сегодня приедет ко мне, то, вероятнее всего, я буду в игре. С удовлетворением отметил не «Да ты рехнулся со своими играми совсем», а прозвучавшая музыкой «Как скажешь, я подожду». Повесив трубку, погоревал немного, что этот славный период скоро закончится, поскольку женщина, получив хотя бы минимальную власть над мужчиной, тут же развязывает вероломную захватническую войну над его мужским, свободой и временем. Свободы, по мнению женщин, у мужчин быть не должно, поскольку она ведет к ненужным мыслям и поступкам, а все время должно быть посвящено им, женщинам. Поэтому надо радоваться тому славному отрезку в отношениях, когда женщины еще кредитуют мужчину хорошим настроением и хотя бы визуальной демократии в равноправии полов. Потом такого уже не будет. Вечером в Я стоял у духана Ибрагима. Я решил прийти пораньше, мало ли чего. Уверенность моя в успехе дела возросла после того, как прямо в номере я бахнул зелье из появившегося в моей сумке пузырька со следующим описанием. «Зелье – хитроумный собутыльник. Данное зелье позволяет вам употребить любое количество спиртного и не опьянеть. При этом внешние атрибуты опьянения для вашего собутыльника – собутыльников – Будут присутствовать. Уровень использования без ограничения. Время действия 6 часов. Класс уникальная одноразовая Ёлки-иголки, уникальная поди больших денег стоит. Тут вообще зелья не дешёвые. Ещё я вспомнил, что в сумке до сих пор лежат неисследованными зелья из сундука, что я раздраконил в пещерах-фаттах. И ещё какой-то свиток оттуда же. Свиток я оставил на последующее изучение. Будет, чем в духа не заняться. А вот зелье, рассмотрев и подсоков языком, убрал в сундук. «Зелье жизни. Восстанавливает 2500 единиц жизни. Минимальный уровень использования — 60. Время действия — моментальное. Класс — обычное, одноразовое». «Жаль, что не моего уровня. Хотя что мне там до 60-го-то осталось?» В Духане все было именно так, как, наверное, и должно было быть в средневековой восточной забегаловке. Хаотично расстеленные ковры, на которых валялись посетители. В центре крутит животом стройная танцовщица. Между посетителями бегает бритоголовый толстяк с подносами, видимо, местный официант. Есть и второй этаж, но что там происходит, не видно. Уж не знаю, так ли выглядит в реальности восточные едальни, не так. В кино так. Пока я стоял и оглядывался, ко мне подошел одноглазый человек. Здравствуй, почтеннейший. Покушать зашел или так, поглядеть? Покушать, оживился я. А ты никак и есть, Ибрагим. Мне про твой шашлык Саид-стражник рассказывал. Говорил, что он лучший на Востоке. Ибрагим заулыбался, отчего его кривая рожа приняла какой-то бандитский вид. А, Саид-болтун, не соврал. — Иди, вон, есть свободное место. И гюльджан оттуда хорошо видно. — Ибрагим, ага, не привык я кушать лёжа, — мягко отказался я. — Столов у вас нету совсем. — Почему нету? — Зачем нету? — сплеснул руками духанщик. — Вон, иди на второй этаж. — Потом приду сам, у тебя заказ приму. Второй этаж был внешне совершенно невосточным и очень хорошо. Экзотика — это здорово. Но все-таки есть лежа, не по мне это. Ибрагим пришел, взял мой заказ, сказал «Сейчас все будет» и удалился. В ожидании еды и возможного собутыльника я решил, наконец, посмотреть, что же за свиток мне выпал. На вид старая, да прямо скажем, древняя бумажка, которую и разворачивать, чтобы прочитать страшно, не рассыпалась бы в руках. Я попытался ее аккуратно распрямить, и мне это удалось. Это удалось! Все остальное нет. Она была написана на каком-то неведомом мне языке. Вам предложено принять задание сквозь века. Условия. Прочитать самому или найти того, кто прочтет старинный свиток, добытый в подземелье и написанный на забытом всеми языке. Награды. Пятьсот опыта. Иная награда вариативно. Принять. И это все сделано охрененно по-русски. «Пойди туда не знаю куда, прочти то не знаю что, получи что-то тоже неизвестно что». Нет, я, конечно, согласился на задание, но все это было как-то странно. «А, забытый свиток!» — раздался голос около стола. Я поднял глаза и увидел нос картошкой, бороду и шлем с рогами. Это был гном, звали его Ставрос. По крайней мере, так гласила надпись над ним. «Почему забытый?» — спросил я у него. «Потому что падает он довольно часто. Все с ним колупаются, и потом все про него забывают». «Никто так не прочел», — объяснил мне гном. «Никто даже не знает, что это за язык и какая с этого задания награда бывает. Я присяду?» «Да не вопрос», — радушно указал я ему рукой на соседний стул. Гном пыхтя устроился за столом и тут же заорал. «Так, хозяин, пиво мне и моему другу для Я понял, что это именно тот игрок, которого я ждал. Действовал он действительно незамысловато. Начал меня спаивать. И так как-то ненапряжно, с шутками, с прибаутками. Он и в самом деле был очень приятный и собеседник, и собутыльник. И если бы я не знал, что ему от меня чего-то нужно, скорее всего, я бы и впрямь надрался. В его компании это было делать весело. Но зелье действовало на славу. Визуально я, наверное, производил впечатление набравшегося, но свежесть мысли была превосходная. — вот ты мне скажи, ты вот видел игроков со скрытыми квестами? Через час задал он мне вопрос, именно тот, который я и ждал. — Вот так, чтобы сам видел. Я огляделся вокруг, поманил его пальцем и прошептал. — Я тебе так скажу, только ты никому не ни. -ни. «Могила!» — грохнул себя в грудь гном. «Я сам такой игрок!» — гордо прошептал я. «Да ладно!» — не поверил гном. И дальше я рассказал ему заранее приготовленную байку с деталями и подробностями, привычно смешав в раке чуть-чуть правды в разделе «Правда», в основном описывая дряду, ну и с указанием места, как было мне велено. «Эво как!» — почесал бороду Ставрос. — Бывает же. — Вот, а ты говоришь. Кивнул я головой, после положил ее на стол и, как мне показалось, вполне себе натурально захрапел. Гном, судя по звукам, допил пиво, посидел еще с минуту, бросил на стол несколько монет и покинул меня. Минут через десять я поднял голову, осмотрел зал. Ставроса нигде видно не было. Видимо, он совсем ушел. Денег, что он оставил на расчет. Хватило с лихвой, и вскоре я уже шел в караван-сарай с осознанием выполненного долга. Выйдя из игры, я завершил порученное мне дело кратким отчетом по телефону. Получил в ответ «Молодец, мы в тебе не ошиблись». Повесив трубку скептически хмыкнул и пошел спать. В гордом одиночестве. Вика, видимо, отправилась домой. Или еще куда. Утром я был бодро и весел. Дела шли и в реале, и в онлайне. В онлайне они не просто шли. В онлайне я сегодня должен был добраться до цели, которая какое-то время назад для меня была просто призрачной. Однако же вот, добрел. Наверное, почти. Войдя в игру, первым делом я закинул в сумку все, что планировал сдать на аукцион. Поскольку точно не знал, куда меня занесет в ближайшее время и окажусь ли я в городе, где будут проходить торги. С этими дрядами поди, знай, что будет». Выходя из караван-сарая, я услышал знакомый Адзинь. Софиус сообщил мне, что все идет по плану. И часа через два они будут проходить рядом с уазисом Фатах, с его восточной стороны. Так что, если я не хочу их прозевать, то надо двигаться в ту сторону. Там же в ящике я обнаружил еще два письма от аукционистов с деньгами. Кое-что из ранее поставленных лотов таки продалось. Выставив вещи по чуть заниженной цене, чтобы ушли побыстрее, Я отправился на рынок к вендору у которого и купил три свитка портала. Два взять с собой, и один на всякий случай решил оставить в сундуке, чтобы если что хоть запас был. Разорение, конечно, а что делать? После чего один из них сразу и использовал. Оазис за эти пару дней, конечно же, не изменился. Те же пальмы, ручеек, низкий вход в пещеру. Я сел под пальму и вперил глаза в горизонт. По моим прикидкам, это была именно восточная сторона. Жаркий ветерок со стороны пустыни, шелест пальмовых листьев и однообразный пейзаж чуть не сделали свое дело. Я почти уснул. Более того, непременно это бы сделал, бы мне не повезло. Уже на грани сна и яви на горизонте возникли всадники. Это были те, кого я ждал. Я быстренько подхватился и побежал к ним, черпая в обувь песок. Караван шел ходко, но не слишком-то и быстро. Благородные рыцари не спешили. Куда им спешить? Подвиги дело такое, торопливости они не любят. а Вот и вы! Поприветствовал меня вспотевшего и запыхавшегося Софиус. Вот, господа, это Хейген, мой приятель. Он с нами проедет сколько-то времени. Ни одному же ему по пустыне бродить. Рыцари поприветствовали меня маханием рук, закованных в железо, салютованием копьями и конским ржанием. Я ответил им полупоклоном и повалился в фургон, который следовал за отрядом. Фургон — это еще лучше, чем телега, обещанная мне ранее. Солнце не печет. — Вам до какой точки с нами ехать? — спросил Софиус, подъехав ко мне. — Вы мне тогда показывали, но, чтобы не перепутать, укажите на нее еще раз. А ну, как вы заснете? Я, открыв карту, показал, поблагодарил, зевнул и дозаснул. И проснулся только от того, что кто-то меня толкал. Этим кем-то было копье, которым Софиус меня теребил. — Вставайте, вставайте, Хейгин, или вам придется идти гораздо больше. — А, чего? — вскочил я. — Ничего, просто вон видите на горизонте. Софиус указал мне точку, которая была видна вдали. — Да, — кивнул я сонно. — Это ваш оазис, — пояснил он. — Часа за два доберетесь. Начинает свежеть. Идти будет проще. — Спасибо вам! — поблагодарил я доброго рыцаря поклоном. Тот склонил голову в шлеме. — И вам, господа, спасибо! — не забыл я и остальных рыцарей. Они пожелали мне удачи и двинулись дальше. Я окинул глазами небо, отметив, что хорошо поспал. День ощутимо клонился к вечеру. Понял, что надо поспешать, и двинулся в путь по пескам, гадая, будет хоть одна дряда, которая не будет жить где-то на отшибе. Что к той, пока шел, ноги чуть не по колено стоптал, что к этой. Когда я подошел к небольшому оазису, уже почти стемнело. На песок легли длинные тени. Начало холодать. Я вошел под сень пальм и стал оглядываться. Роща у той бедолаги с запада была, конечно, не ахти, но все-таки хоть сколько-то пристойная. Похоже, что у местной дряды дела шли совсем уж погано. Оазис был зачуханным до крайности. Да и на оазис это не тянуло. Так, десяток мелких пальм и одна большая с крохотным ручейком у ее подножья. «Эй, ты где? Агина Восточная. Я тебе привет передать пришел. От сестры твоей, что с запада. И помочь, если надо». Начал орать я, предположив, что вряд ли эта дриада сама вылезет к людям, учитывая то, как она выглядит, и то, что вряд ли жизнь была с ней добрее, чем с ее сестрой. Где-то под корнями большой пальмы зашуршало, и оттуда выбралась маленькая скукоженная фигурка, замотанная в какие-то тряпки и вызывавшая у меня острую жалость. — Эк тебя жизнь отхлестала, бедолага! — покачал я головой. — Сестрица-то твоя попристойнее выглядела. — Или она? — — прошелестел еле слышный голос Агины. «Она!» — кивнул я. «Но она теперь-то вообще отменно смотрится, вся такая из себя». «Я знаю, я чувствую», — пробормотала заморашка. «Ты тот, кто ей помог?» «Есть такое!» — не стал я отрицать очевидное. «И тебе помогу, для того и пришел». «Вами выполнено скрытое задание найти Агину Восточную. Награды за задание». — Семь тысяч пятьсот опыта. Часть доспеха Дриад — сапоги высокой травы. Умение душа волка. — Дождалась, — прошептала Дриада. — Все-таки дождалась. — А почему не должна была дождаться-то? Вы же бессмертные вроде, — удивился я. — Время. Время не столько калечит тело, сколько ломает душу. А когда эта душа еще и не полна, то это страшные муки, — простонала Агина. Неполна это как? Когда богиня ушла, заповедав нам путь страданий, по которому мы идем и по сей день, каждая из нас получила свою личную утрату. Эйлина получила смерть, а я... У меня взяли часть души, ту, что живет надеждой, и отдали ее жволобою. С тех пор я ощущаю боль, горе, смерть, но не знаю радости. Радость — это надежда а надежды у меня нет, и это страшно. — Ну да, затейница была ваша богиня, — невесело пробормотал я, — так своих людей мордовать. — Такова наша судьба, — сказала Агина и заплакала, жалобно кривя мордочку. «Ну — Ну-ну, — попытался успокоить ее я, — я пришел, всех спасу. Чего надо сделать, чтобы в небе бункнуло, и ты красоткой стала, как сеструха твоя? Дриада перестала плакать, размазала кулачками слезы по морщинкам и сказала с легким недоумением, «Так душу мою вернуть надо, ту часть, которая у жволобоя. А жволобой он кто?» Судя по всему, из этой дриады надо слова клещами тянуть. «Паук очень большой и страшный». Агина замахала руками, показывая, какой большой и страшный этот паук. С учетом ее роста выходило, что не слишком. «Всего-то! Паука пришибить! Делов-то!» «Ты берешься за это?» — с замиранием голоса спросила Дриада. «А то!» — лихо подмигнул ей я. «Вам доступно скрытое задание «Душа Дриады». Данное задание является вторым в цепочке скрытых заданий «Дети-богини». «Условия». Добыть часть души Дриады Агина Восточной, хранящуюся у Паука Жволобоя. Дополнительное условие – убить Жволобоя. Награды за задание. 10 тысяч опыта. Предмет, соответствующий классу героя, вариативно, не ниже элитного уровня. Повышение одной из характеристик – рандомно. Возможность получения третьего задания из цепочки «Дети-богини». «Чего-то больно много, плюшек за паучка. Хотя выбора-то особого у меня нет. На край наберу народу побольше в селгоре». «Спасибо тебе, герой!» — снова заплакала Дриада. «Я буду тебя ждать. Я не могу надеяться. Я могу ждать». «Ждать — это лучше, чем ничего», — согласился с ней и деловито уточнил. «Где этот паук обитает-то? На краю пустыни». — Рядом с заброшенным городом Махталагом. Искать его не придется. Когда ты подойдешь к заброшенному городу, просто дунь в этот свисток. Дряда покопалась в своих обносках и протянула мне маленький серебряный свисток. — Будь осторожен, воин, он очень сильный. Ты не справишься один. Позови друзей. — Это да, — кивнул я. — Яблоко будешь? Дряда кивнула. Я отдал ей яблоко, валявшееся в сумке со времен еще, наверное, Фладриджа, и сказал «Не вешай нос, скоро буду», после чего портировался в селгар Пора было идти в уже родной мне караван-сарай. Там я рассмотрел полученные отряды имущества и в очередной раз разразился в их дрятский адрес матюками. А что мне оставалось делать? «Сапоги высокой травы». Изготовлены по приказу Великой Дриады Наталины в кузницах эльфов Предмет из сета доспех Дриад Состав сета Корона листвы Нагрудник осеннего вечера Перчатки солнечного света Поны же глубоких вод Сапоги высокой травы Перстень утреннего света Амулет жаркого полдня Защита 220 единиц Плюс 34 к мудрости, плюс 25 к интеллекту, плюс 26% к портировать удар, плюс 12% к увеличению урона светом, плюс 18% к скорости восстановления маны в состоянии покоя, плюс 12% к дружбе с животными, прочность 1220 из 1220. Минимальный уровень для использования 60 Для использования классом маг, друид Украсть, потерять, сломать невозможно После смерти владельца не исчезает из инвентаря При полном использовании сета будут доступны следующие бонусы Три умения для мага или друида, рандомно Плюс 40% к шансу нанести урон силами природы Плюс 25% к шансу неожиданной помощи со стороны животного мира Файрола. У меня было ощущение, что награды Дриат – это какое-то жесткое издевательство. Сначала меч, который не использовать, не продать. Но там хоть со временем может как-то, а тут вообще никак. И опять же, не продать ведь. А как? Про доспех этот, надо думать, ни слуху, ни духу сроду не было. И если такое вылезает на аукционе, то все безопасники всех кланов на меня такое сафари устроят. А Герф с Элиной вообще на ноль помножат. А вот умение порадовало. Хоть что-то полезное. Да ладно прибедняться, офигенно полезное. Оно давало возможность вызвать волка. Не пета, которого надо качать и обхаживать, а просто бойца на короткое время для конкретной цели. Активное умение душа волка. Дает возможность вызвать дикого зверя, который будет сражаться на вашей стороне в течение одной минуты. Сила и жизненная энергия Волка составляют 15% от вашей силы и энергии. Стоимость активации умения – 70 единиц маны. Время восстановления умения – 1 минута 30 секунд. Примечание. Сила и жизненная энергия Волка будет расти вместе с вами. На более высоких уровнях возможно увеличение стоимости вызова. Очень славное умение. Вот только что убрать из имеющегося? Вскользь или в змеиный зуб? Так и не решив этот вопрос, я покинул Файрл. Выйдя из игры, я обнаружил дома Вику, колдующую на кухне, из которой неслись потрясающие запахи. В голову закралась совершенно дикая идея. Может, на ней жениться? Я потряс головой, чтобы подобная чушь в нее не лезла, и зашел на сайт Файрла. Надо же было посмотреть на паучка. Паучка! Паучка! Я понял, почему за этого паучка давали такую награду. Это еще маловато давали, сильно маловато.